На лыжах вместе с Жаном Клодом Килли. Жан-Клод Килли великий французский горнолыжник. На вопрос, как он добился в этом виде спорта наивысших успехов, Килли отвечал: "Первым приходи на гору и последним уходи с неё вот единственный способ повышения своего мастерства". И сам же служил доказательством того, что эти слова абсолютно справедливы. Килли, родившийся 30 августа 1943 года, жил в затерянном в горах местечке Валь-Изер, французских Альп, неподалёку от границы с Италией, куда перед Второй мировой войной его родители перебрались из Эльзаса. Первый раз на лыжи Жан-Клод встал, когда ему было 3 года. В детстве и юности он не видел ничего, кроме гор и снега. В Валь-Изер По его собственным словам, больше нечего было делать, только кататься и набираться мастерства. Вдобавок к Жану-Клоду в юности повезло из компанией. В горное местечко перебралась из того же Эльзаса семья Гойчель, где были две сестры: Кристин и Мариэль. Одна была на год младше Жана-Клода, другая на два. Все вместе они проводили время в горах, беспрестанно соревнуясь друг с другом и не боясь самых крутых спусков. Все трое в конце концов стали лучшими французскими горнолыжниками. Конечно, кроме умения отлично кататься, для этого необходимы были и некоторые другие качества. Сам Жан-Клод Килли позже об этих своих качествах сказал так: "Я не думаю, что лыжи моя единственная судьба. Я мог бы стать теннисистом, борцом, велосипедистом. Благодаря сильнейшей потребности побеждать, я добился бы отличных результатов в любом из этих видов". Но для того, чтобы Жан-Клод Келли стал известным всему миру горнолыжникам, понадобились и некоторые дополнительные обстоятельства. После Второй мировой войны отдых в горах стал необыкновенно популярным. Горные деревушки, прежде мало кому известные, становились модными курортами. Так случилось и с местечком Вальд-Изер. Появилось повальное увлечение горными лыжами. Специалисты, работающие в фирмах по продаже спортивных товаров, стали усиленно трудиться над усовершенствованием горнолыжного снаряжения. Выпускались новые лыжи, крепления, ботинки, палки, одежда. Во Франции пик увлечения горными лыжами пришёлся на начало 1960-х годов, когда страна переживала промышленный подъём. К тому же, в 1968 году по французскому Гренобль должны были пройти 10-е зимние Олимпийские игры, и страна заранее ожидала, что первыми на ней будут французские спортсмены. Поэтому талантливых горнолыжников разыскивали тренеры-специалисты, не обошедшие своим вниманием Жанна Клода Келли и сестер Кристин и Мариэль Гойчель. А вдобавок подготовку французской сборной по горным лыжам возглавил Онаре Бонне, Человек, сумевший не только образцово проводить тренировки, но и добившийся того, чтобы их активно спонсировали фирмы, производившие лыжный инвентарь. Словом, для французских горнолыжников были созданы наилучшие условия. Сёстры Гайшель первыми добились успеха, став чемпионками девятых зимних Олимпийских игр 1964 года в австрийском Инсбруке. Старшая из сестёр Кристина завоевала золотую олимпийскую медаль в слаламах, а серебряную её сестра Мариэль. В гигантском слаламе сёстры поменялись местами: золото выиграла Мариэль, а серебро Кристина. В 1966 году на чемпионате мира по горнолыжному спорту в чилийском местечке Портильо первый из своей золотой медали завоевал Жан-Клод Килли. Здесь же блистала и Мариэль Гайчель. В 1967 и 1968 годах Килли блестяще выиграл соревнования на Кубок мира. Что же касается Мариэль Гойчиль, то в 1968 году на десятых зимних Олимпийских играх в Гренобле она выиграла уже вторую золотую олимпийскую медаль на этот раз в лыжах. Но безусловно, эти игры были звёздным часом Жана-Клода Килли. Они подтвердили уже вполне заслуженную им славу лучшего горнолыжника мира. Специалисты подсчитали, что на отдельных участках трассы Килли проносился со скоростью 129 км/ч, великолепно управляя своим телом и демонстрируя изумительную реакцию. Француз завоевал золотые медали во всех трёх разыгрывавшихся тогда дисциплинах: в скоростном спуске, слаломи и гигантском слаломи. став трёхкратным олимпийским чемпионом. Это был первый подобный случай в истории зимних олимпийских игр. Правда, справедливости ради надо вспомнить, что одна из золотых медалей Келли вызвала жесточённые споры. Результат в слаломе определяется по сумме времени, показанного в двух попытках на разных трассах. А основному сопернику француза, австрийскому горнолыжнику Карлу Шранцу Во второй попытке помешал неожиданно появившийся перед ним альпийский стрелок, который помогал утрамбовывать трассу. Франц потерял несколько драгоценных крупинок времени и подал протест. Судейская коллегия разрешила ему повторный старт, и теперь по сумме двух попыток Шранц занял первое место. Однако чуть позже большое жюри отменило его результат, и золотая медаль досталась Килли. Я был олимпийским чемпионом целых 5 минут, сказал тогда безмерно разочарованный Шранц. После зимних олимпийских игр в Гренобле Жан-Клод Килли решил круто изменить свою судьбу и уехал в США, чтобы попробовать себя во многих других сферах деятельности. Позже он вспоминал: "Я мог бы навсегда остаться в Валь-де-Зер, работать инструктором и быть очень счастливым". Но я хотел совсем другого увидеть мир, понять, что я за человек и чего я стою без пары лыж. Я зарабатывал деньги просто потому, что у меня их не было. Трёхкратному олимпийскому чемпиону было не столь уж сложно зарабатывать деньги. В США он рекламировал горнолыжные снаряжения, часы, автомобили, шампанское и многое другое. Кроме того, снялся в кино, стал автором нескольких телепрограмм и начал писать книгу На лыжах вместе с Килли. Хватал у Килли дел и в последующие годы. На какое-то время он вернулся в спорт, став профессиональным горнолыжником. Потом был тренером сборной Франции по горнолыжному спорту, но оставил этот пост по вздорувшись министром спорта. Жан-Клод Килли использовал весь авторитет чтобы добиться проведения 16-х зимних олимпийских игр 1992 года во французском Альбервилле. А 10 лет спустя на церемонии открытия 19-й зимней олимпиады в Солт-лейк-Сити Килли нёс почётный белый олимпийский флаг с пятью кольцами вместе с кинорежиссёром Стивеном Спилбергом, бывшим президентом Польши Лехом Валенсой и сыном Жака ивы Кусто, Жаном Мишелем. В наши дни Килли преуспевающий бизнесмен, президент или член совета директоров нескольких крупных фирм. Но самое известное его начинание в бизнесе это горнолыжная одежда марки Килли. Марка появилась ещё в 1975 году. Горнолыжные костюмы марки трёхкратного олимпийского чемпиона сочетают в себе лучшие функциональные свойства: защиту от холода и ветра, непромокаемость, приспособляемость к температуре тела спортсмена с истинно французской элегантностью. Французский ли, написала как-то одна из газет. Принёс в горнолыжную одежду то, чего и не доставало настоящий высокий стиль. Сам же Килли сказал об этом чуть иначе. Я всегда хотел быть лучшим. Когда я выиграл три золотые медали на Олимпийских играх 1968 года, Я реализовал свои амбиции быть лучшим в мире. В 1975 году я начал работать над новой сложной задачей сделать лучшую в мире горнолыжную одежду. И сегодня вы можете увидеть одежду Killy везде, где есть снег и горы. Я сам о самом горнолыжном спорте Killy однажды произнёс замечательные слова. Горные лыжи сами по себе не являются счастьем. Но вполне могут его заменить. В 2000 году, когда подводились спортивные итоги века, Жан-Клод Килли, трёхкратный олимпийского чемпиона, назвали лучшим горнолыжником 20-го столетия.